Глава 22. Мне снилось, что я живу в мраморных залах. Мне было о чём подумать. Мистер Симмонс и мисс Пит для начала, а ещё Матрона, ворующая таблетки. Но больше всего я переживала, как сказать леди Брикс, что ей придётся перебраться из комнаты номер 9. Я так сильно нервничала, что время от времени пряталась в ванной, чтобы поплакать, и ночами не могла уснуть. Это уже ни в какие ворота не лезло, Меня охватывал такой ужас, что я прикидывала, не бросить ли на совсем райский уголок и не стать ли образцовой ученицей, которая только зубрит и читает. Или найти работу в Саксонии. Я даже на миг заподозрила, а не была ли вся эта затея со сменой комнат придумана моей матерью в сообщничестве с сестрой Салим, чтобы вернуть меня обратно в школу. Пора было поговорить с мамой, которая знала всё о решении проблем, и была настолько добра и сострадательна, насколько можно ждать от жителя Англии. Положительный аспект жизни с несовершеннолетними, но добрыми матерями состоит в том, что вы можете всё им рассказать. Можете быть собой, и всем остальным позволено быть такими, какие они есть. И вы им ничего не должны, вы просто их любите, а они любят вас, и вы друзья навек. Во всяком случае, у меня всегда было так. Первым делом я сказала, что меня кое-что тревожит, и начала с Матроны и таблеток пациентов. Я думала, что мама хоть немного вспылит. Ну, понимаете, старые стервы воруют медикаменты изо рта несчастных старух и тому подобное. Но нет, мама лишь ужасно огорчилась за Матрону. «Боже, Лиззи, ведь на её месте могла быть ты», — сказала она. «Я? И приносила бы их мне», — воскликнула мама, возвращаясь к тем годам, когда зависело от назначенных ей лекарств. «Ну, наверное», — согласилась я, хотя не думала, что могла бы пасть так низко даже ради неё. «Вопрос вот в чём. Должна ли я всё рассказать сестре Салим?» «Не знаю», — ответила мама. «Ну, может, следует рассказать доктору Гёрли?» «Доктор Гёрли — местный врач, и она помогла маме прекратить полагаться на таблетки и впустую тратить жизнь. Мы в неё очень верили». «Да, наверное, я так и поступлю» сказала я, сознавая, что никогда этого не сделаю. И мама сразу успокоилась, поуютнее устроилась в самом удобном кресле в нашей гостиной зоне, как будто всё чудесно разрешилось. Но я ещё и не начинала. Я дала ей насладиться моментом, а потом сказала, как сильно переживаю из-за переезда леди Брикс. Хотя мама понимала, что договариваться с почти девяностолетней затворницей о смене места жительства — Это суровая задача для пятнадцатилетней девушки. Она использовала ситуацию в свою пользу и поинтересовалась, потратила ли я хоть крупицу энергии на школьные задания или на такую же тревогу о собственном будущем. Она, впрочем, видела, что я по-настоящему встревожена, и после короткой дискуссии о распределении верных приоритетов мы проанализировали ситуацию с комнатой номер 9 и нашли лучший из возможных вариантов. Лучший для леди Прикс и самый простой для меня. Мы решили, что мне следует сосредоточиться на аспектах удобства проживания внизу. Это главный вопрос для пожилого человека. Неудобство может оказаться роковым. Я объясню леди Брикс, что внизу ей будет комфортно и в смысле туалета, и еды, и любого внимания. И это правда. Расскажу, что большое расстояние, лестницы, коридор — всё это превращает путь к ней наверх в реальный головняк для всех и за ней гораздо лучше будут присматривать внизу. И главное, она сможет сидеть в гостиной вместе с другими пациентами, глазеть в окно на птичью кормушку и на птичек в целом, которых ей не видно сверху, кроме тех птиц, что летают вокруг. А они совсем не такие привлекательные и харизматичные, как те, что хлопают крылышками в специальной птичьей поилке. И её будут водить в туалет на настоящий унитаз во время облегчительного цикла и она станет частью выдающегося туалетного получаса, когда все ходят в туалет и говорят о том, как они сходили в туалет, и делятся впечатлениями, как всё прошло, успехи и неудачи, трудности, лекарственные средства и симптомы. Она и сама могла бы предложить новым соседкам крупицы своей мудрости и маленькие хитрости в отношении деликатной темы. От насвистывания быть пилигримом до коротких пофыркиваний. Она сможет сделать ручкой на прощание старому креслу-туалету и познакомиться с выдающимся фаянсовым изделием Томаса Твайфорда. Заново открыть для себя очарование изысканной викторианской канализации, старые смывные цепочки, каскады воды из вознесенных наверх смывных бачков и восхитительная кафельная плитка на стенах, которая, если верить хозяину, не уступает кафелю центрального вокзала. Здесь я намеревалась дать ей мой собственный туалетный совет, которым она сможет поделиться с новыми подружками и соседями, как предупредить слишком скорые новые позывы. Туалетный совет такой. Как только вы закончили мочиться, повернитесь как можно дальше в одну сторону, а потом в другую, а потом дважды сильно кашляните. Ну а если всё это не сработает, я собиралась высказать предположение, что её постоянные позывы на горшок связаны, вероятно, с психологическими причинами, потому что ей на самом деле необходима компания, чтобы развеять тоску от сидения в одиночестве и разглядывания костяшек собственных пальцев. Прямо так я не скажу, конечно, я не хотела унижать её, но вообще-то именно этим она и занималась последние 7 лет, буквально. Я просто собиралась предположить, что ей, может, и не нужно в туалет по-настоящему, и потому-то у неё так трудно с этим делом, а в действительности ей нужно взаимодействие с людьми. Про взаимодействие с людьми придумала мама, которая сама по нему тосковала несколько раз, ещё до встречи с мистером Холтом. Мы всё обговорили и отрепетировали вполне достаточно, чтобы я смогла выманить отшельницу из пещеры. «Пришло время брать быка за рога». И на следующем дежурстве я прямиком отправилась в комнату номер девять и, усадив леди Брикс на кресло-туалет, начала. «На следующей неделе прибывает новый пациент, капризный дядька с маленькой собачкой, поправляться после операции, но, будем надеяться, останется на совсем, сообщила я. «Хорошая новость», — отозвалась леди Брикс. Она, похоже, искренне обрадовалась. «Это хорошо для бизнеса». «Да». «Но ему нужна отдельная комната с собственными удобствами, и сестра Салим пытается отыскать такую». «Но он мог бы занять мою, ведь так?» — предложила Леди Брикс. «Ну да», — протянула я, — «да, это был бы идеальный вариант. Но как вы отнесётесь к тому, чтобы переехать вниз в общую палату?» «Я просто мечтаю переехать поближе к обществу», — заявила Леди Брикс. «Правда?» «Да, она собиралась переселить меня», — продолжала леди Брикс. «Ингрид, жена хозяина. Как только место подготовят, но ну, дело от чего-то застопорилось». «Она была первой пациенткой райского уголка», — поведала мне леди Брикс. и Её поместили в укромное местечко, подальше от шума и пыли строительных работ. И планировали переселить в место получше, возможно, в комнату внизу с выходом в сад, когда дом будет полностью переоборудован». Но от чего то этого не произошло, и с тех пор минуло много времени. «Так вы были бы рады переехать?» — потрясённо выговорила я. «Ничто не сделает меня счастливее», — подтвердила леди Брикс, улыбаясь и клацая зубами, как сумасшедшая. Выходя из комнаты номер девять, я ещё раз уточнила, на всякий случай, что всё правильно поняла. «Итак вы рады переехать вниз, в общую спальню?» «Да». «Внизу найдётся местечко для меня?» Конечно, как раз освободилась койка. День переезда выдался необычным. Во-первых, леди Брикс приняла ванну. А обычно она только протирала себя влажной фланелькой, если не ожидался визит доктора. Так что мне пришлось помочь ей туда забраться и присматривать, чтобы не утонула, а потом помочь вылезти. Попутно мы болтали, как обычно, когда она сидела на кресле-туалете. в Только на этот раз я стояла снаружи крошечной ванной комнаты и выщипывала брови, глядя в увеличительное зеркало. Я ещё раз спросила, готова ли она переехать. «О, да», — ответила она. «Это сразу планировалось, когда мой сын поселил меня здесь». «Семь лет назад». «Неужели семь лет?» «Пожалуйста, не говори, что так давно». «Может и нет», — согласилась я. Сёстры внизу возликовали, когда я сказала о стремлении леди Брикс переехать и что она вовсе не намерена противиться или сокрушаться. Они сочли это отличным результатом. И я тоже, потому что всё оказалось гораздо проще, чем я ожидала, и без всяких воплей и скорбей. Но осознавать, что всё это время она хотела переехать, что вовсе не затворница, а страдающая от одиночества и стремящаяся к людям старушка, было очень грустно. Слишком грустно, чтобы всерьёз об этом задумываться. Я помогла ей вылезти из ванны, вытерла ей ноги и извела на неё тюбик Джонсонс, а потом позвонила в колокольчик, чтобы помогли спустить её вниз. «Я только хотела бы сказать тебе, Лиззи», — произнесла Леди Брикс. «Думаю, тебе действительно следует заняться образованием и не проводить всё время здесь. Я теперь буду жить внизу и гораздо меньше нуждаться в твоей помощи». «Да, понимаю. Я стараюсь, но я поняла, что ненавижу школу». «Ненавидишь?» — назидательно переспросила леди Брикс. «Не люблю», — поправилась я. «Ты пожалеешь об этом впоследствии, если не получишь аттестат, гарантирую. Тебе это точно боком выйдет». «Мой отчим-самоучка. Я всегда при необходимости смогу пойти таким путём». «Как это?» «Учился сам» по энциклопедиям, словарям, вообще по книгам. И он легко заткнёт за пояс любого образованного. «Боже, правый, надеюсь, до такого не дойдёт», ужаснулась леди Брикс. «Но если вдруг у меня много, очень много книг, ты можешь свободно пользоваться ими, не стесняйся». Это было очень мило с её стороны. Я поблагодарила и помогла ей натянуть чулки, а тут подоспела и сестра Карла Би. Мы втроём добрались до верхней площадки лестницы, и леди Брикс передохнула в шезлонге, который стоял там специально для отдыха пожилых дам, а потом мы спустились. Это было очень трогательно, правда. Леди Брикс, прищёлкивая, напевала: "Мне снилось, что я живу в мраморных залах, а все остальные собрались в холле внизу и смотрели наверх, тихо аплодируя, пока она сползала ступенька за ступенькой". «Знаете, я долго думала, что попала в психиатрическую лечебницу», — возгласила она вниз, а взрыв смеха в ответ поднялся наверх. «Нет-нет, я не шучу. Я правда верила, что меня упрятали в психушку, в такую особую тюрьму, где тебя наказывают за твою чудаковатость». А потом она вновь запела и сделала последние робкие шаги вниз. Леди Брикс выделили место в общем гардеробе, стоявшем вдоль одной из стен палаты номер два. Мы принесли её коробки и поставили их в прикроватную тумбочку. И её одежду принесли, и китайский рукомойник. Но два десятка батончиков Кэтбери, которые обнаружили в её комоде, выбросили. Вечером я вытащила её медицинскую карту из шкафа в закутке хозяина. «Достопочтенная Аллегра Брикс», Поступила в райский уголок в 1969 после небольшой процедуры в больнице Кеттеридж. У неё были варикозные вены и хронический запор, от которого она самостоятельно принимала настойку сены. В 1975 у неё диагностировали конъюнктивит и назначили антибиотик в глазных каплях. Она пожелала комнату с видом на ферму, не на пруд. Среди её интересов перечислены чтение, теология и садоводство. От переносного телевизора она отказалась. Ближайший родственник — Харольд Андерсон, сын. Я подумала, что попробую отыскать этого Харольда Андерсона и устроить так, чтобы он навестил её, раз выяснилось, что она вовсе не затворница. Но записи были отрывочные, и в них не обнаружилось ни адреса, ни номера телефона, за исключением телефона райского уголка. «Вы не хотели бы, чтобы ваш сын навестил вас?» — спросила я леди Брикс, когда мы раскладывали её вещи в тумбочке. «Где? Здесь?» — переспросила она. «Нет, я увижу с ним позже, полагаю». «У вас есть его телефон?» — спросила я. «Я не смогла найти его в вашей карте». «Ты найдёшь его в гостиной, дорогая». В честь переселения вниз леди Брикс Гордон Бэнкс принёс наконец-то свой видеомагнитофон и после ланча включил нам звуки музыки. Это было выдающееся событие. Однако не только потому, что мы смотрели телевизор днём, но и потому, что Гордон не мог самостоятельно притащить видеомагнитофон. Так что Салли Энн пришлось ему помогать, и она была ужасно смущена находиться так близко к другому человеку, особенно Гордону Бенксу, который мог оказаться, а мог и не оказаться, тем самым Гордоном Бенксом, Но вероятнее всё же нет как я решила к тому времени. Увидев в газете, что настоящий, рассказывает, как замечательно он устроился в США. Кажется, это была кассета VHS, хотя, может, и Betamax. Никто и не помнит. Короче, у нас нашлась кассета, и дамы были безумно взволнованы, в отличие от джентльменов. Даже дежурным сёстрам разрешили посмотреть фильм вместе со всеми. Я уселась на бывшее место Эммы Милс, и это оказалось вдвойне печальнее потому что я села в её кресло-коляску и почувствовала запах 4711, которым пользовались все дамы, чтобы перебить запах мочи. Я уже видела несколько раз звуки музыки и не находила в фильме ничего особенного. Но в тот день меня накрыло. Не потому что Леди Брикс спустилась к нам. Леди Брикс тут вообще ни при чём. Это всё Майк Ю. Он действовал на меня, менял меня. Я была прямолинейна и бесхитростна, пока не заглянула в его полные слёз глаза, когда дедушка Ю покинул мир. И ныне я превратилась в идиотку, полную дурацких мечтаний и смехотворных фантазий, вроде той, которая преследовала меня уже несколько недель. Я нахожусь на каком-то громадном мрачном складе, и электричество вырубилось, и я там совсем одна и жутко напугана. Со мной на этом складе находится кто-то или что-то ещё, но я его не вижу — потому что у меня нет фонарика. Майк Ю проезжает мимо на своём Датсон Черри и чует неладное. Может, он заметил мой велосипед снаружи. Он лихо разворачивается и тормозит около склада, и у него случайно оказывается с собой фонарик. Он входит в здание и находит меня, слегка израненную и очень напуганную, и подхватывает меня на руки и несёт свой Датсон. Понятия не имею, что я делала в темноте на заброшенном складе. Ну вот так. В звуках музыки есть по-настоящему ужасная сцена, когда Лизл поёт с Рольфом. И Рольф такой мерзкий. И любой, у кого есть хоть капля здравого смысла, сразу понимает, что она кажется нацистом. А Лизл только унижает себя, говоря, что она легкомысленная. Но всё равно я едва сдерживала слёзы, глядя на них в той беседке. И так хотелось, чтобы это я пела, что мне шестнадцать и скоро будет семнадцать. А Майк Ю отвечал бы, что ему 17, и скоро будет 18, и он позаботится обо мне. Вот только мне было 15, и скоро 16, а Майку 20, и он парень моей коллеги и уж точно не нацист. Меня начинало раздражать, что моя любовь к Майку перекрыла собой мой обыденный мир. Каждую книгу, которую я читала, каждую песню и каждый увиденный фильм. Это чувство захватило все сферы жизни. Лиди Брикс тоже была взбудоражена, но не по причине тайной романтической одержимости. Для неё смотреть кино и слушать песни, которые она помнила, и быть частью общества, стало грандиозным событием. Она сидела близко к экрану и болтала безумолку, а другие дамы не скрывали своего неодобрения. Мисс Бриксом так и говорила, «Заткнись или вали обратно к себе наверх». В итоге почти все сидели в слезах, А леди Брикс уснула с открытым ртом. И поскольку я не сводила её вовремя кое-куда по делу, описывалась в кресле.